Глава седьмая. Нирвана. Очнулся лейтенант в сточной канаве. Над ним склонился монах, врубящий с крестом. Он ударил Алексея по лицу. «Почему меня все время бьют?» — думал Сычев. «Да чего же холодно!» «Ну что, сын Божий, жив?» «Кто ты, Господи?» — Алексей приходил в себя. Они находились в мокром промозглом ущелье. Челюскин я, брат мой, монах сбросил капюшон. Офицер с трудом вспоминая пережитое, узнал его. Что же случилось? Сычёв буквально почувствовал себя кубиком Рубика, пытаясь собрать воедино свой разобранный внутренний мир. Скрыли тебя, засветили. Скажи спасибо колпаку, он держал тебя, не порвался. Да, скажи. Колобок прыгал на нём, как маленькая собачка, к которой вернулся любимый хозяин. Спасибо, друг. Я только сейчас начал понимать, что такое бистриктуалистика. Ну, и что же это? Искусство обманывать сети. Но я весь курс прокатался на баге. У моего отца в Каракумах две штуки стоит. Зря бензин сжигал. Я весь прошёл Знаешь, чем были разрушены дьявольские козни? Крестом и молитвой? Нет, это не подействовало. Хотя, как видишь, пытался. Челюскин помог Алексею встать на ноги. Демиург поиграл мускулами, размял затёкшую шею и почувствовал себя вполне сносно. Ты мне интересен. Что ма отпустил тебя? Кто это, Чума? Непойманный хакер-флибустер, романтик с большой дороги. Университетская легенда гласит, что Чума был разработчиком пи и другом Кондрачёва. Поссорились они в молодости из-за женщины. Академик остался на стороне добра, а Чуму девушка увела на сторону зла. У тебя-то есть подруга? Ну, как сказать, скорее, она догадывается об этом. Дорогое это удовольствие, девушки, хотя они разные. Одни любят цветы, другие деньги. Так что же? Ачуме не повезло. Выходит, да, интуиция подсказывает мне, что в нашей истории он и есть заводила. Почему это я ему не интересен? обиделся Сычёв. В твоей голове, Челюскин не сдержал смеха. Кроме двух баги, он ничего не нашёл, а меня чума не вскрыл. <космех> Прошу прощения, святой отец. Разговор прервала Милая девушка-аниме в белой рубашке с комсомольским значком и короткой юбочке. Руководитель нашей ячейки просил передать, что желает друзьям приятного путешествия. Вам нужна какая-либо помощь? Игорь и Сычёв от неожиданности потеряли дар речи. Нет, мы в порядке. То есть помощь вам совсем не нужна. Совсем? Жаль. Ну что ж, я пошла. Софа осталась стоять на месте. «Пора идти», — чел потянул Алексея за руку. «Нас выпроваживают». Путь вел вниз, в ущелье. По дну ложбины тек ручей. Постепенно дорожка превратилась в узкую сырую тропинку. Вскоре исчезла и она. «Ничего необычного не замечаешь?» — спросил Игорь. «Нет», — ответил Алексей, осмотревшись. «Ручей течет вверх». «Это необычно?» — чел пожал плечами. Вода была ледяной. Сучёв замёрз, но Растаман держался, утверждая, что температуру не следует принимать всерьёз. Их настоящие тела лежат в бункере в советской зоне Шпицбергена. Стены ущелья покрылись тонким льдом. Босые ноги заскользили по камням. Чёрная роба Чела сменилась на оранжевую одежду буддийского монаха. Тень в узком каньоне сгущалась. Напарники шли на ощупь, держась за сырые промозглые скалы. Первым в бездну провалился Алексей. Следом он утянул Игоря, который пытался его схватить. "Что?" испуганно крикнул Сычёв. "Я здесь!" Чел держался Сычёва за руку. Они летели посреди вязкой оглушающей пустоты. "Чел, где ты?" позвал лейтенант, но ответа не последовало. "Эй!" Кто-нибудь, откликнитесь. Алексей больше не чувствовал Игре. Он хаотично шарил руками в беззвёздном пространстве, но никаких тел, никакого движения воздуха не ощущал. Только беззвучная, чёрная, равнодушная ко всему пустота окружила его. Наверное, он уснул, стал похож на спящего ребёнка в чреве матери. Потерявшаяся в подземелье группа на связь не выходила. Каренина металась по бункеру. Ну хоть одна, хоть половина иди, у вас есть, вопрошала она у молчавших Папо с Корниловым. Индикаторы состояния бойцов в креслах по-прежнему указывали всё в норме, но Алексея с Челом в их собственных телах не было. Челюскин понял, они угодили в ловушку одно из правил техники безопасности. Если что-то пойдёт не так, оставляй след, по которому сможешь вернуться. Для Игоря это были мантры. Нейрошлем фиксировал точку начала неконтролируемого события, и если проговаривать простые фразы или считать про себя, слова маркировались, превращаясь в верёвку, по которой сознание могло выбраться назад или зависнуть в пространстве. Главный безопасно уйти в шлюз. Поскользнувшись на тонком льду ручья и зацепившись за лейтенанта, Игорь на автомате забубнил мантру: "Эйни бени рики таки буль-буль-буль, караки шмаки". Круг виртуального мира, из которого он выпал в пустоту, стремительно уменьшался и через мгновение сомкнулся. Спасательная верёвка мантры разматывалась Размеры подземелья сопоставимы с галактиками. Но ведь и с бесконечностью космоса можно справиться. Главное — не терять самообладание, знать свою цель и роль в нем. Игорь посильнее натянул мантру. Представил себе, что он и есть центр Вселенной, падать из которого некуда. Сетевой хронометр на руке зафиксировал уменьшение скорости падения. Концентрируясь на словах, Чил завис в пространстве, в ту же секунду крикнув: "Домой!" Шлем вернул чело в шлюз. Через минуту Игорь уже потягивался в кресле. К нему сразу подошёл Корнилов: "С вами всё в порядке?" "Полный порядок", Игорь осмотрелся, но увидев неподвижные тела Анны, Папу и Сычёва, спросил: "Вроде мы с Алексеем уходили вдвоём". Да, полчаса назад Каренин с капитаном, оставив меня за старшего, ушли в подземелье. А ничего умнее они придумать не могли. Сам пропадай, товарищ Воручай, заметил Корнилов. И я о том же.